Встала и молча вышла из комнаты. «Вот ведь сухарь какой!» Бросила вслед Соня и вздохнула. Она боялась Тони. Тоня вернулась с котелком картошки. Высыпала картошку на колени и стала чистить ее. Лилька взяла нож и принялась помогать. Клава и Соня молчали. Всем расхотелось болтать из-за Тониного угрюмого лица. И вдруг мягко заговорила Тоня. «Девушки!» «А я вам про мать свою не рассказывала?» И в лице ее мелькнуло не то отчаяние, не то просто страх, что не поддержат девушки, не захотят слушать. Клава поддержала. «Нет, не рассказывала». А Лилька застыла с ножом в руке, удивилась, что у сухаря Тони есть мать. «Вот ты самая счастливая», — сказала Тоня и прикрыла глаза. «А во мне ненависти много». Зависти много. Лилька уронила нож. Тоня говорила резко, чуть хрипловатым голосом, а руки ее аккуратно и быстро обчищали картошку. У каждого человека горе бывает, но не всякий такое видел, что и рассказывать стыдно. А я, как себя помню, в отхожем месте жила. В парке. Парк большой был, общественный. И отхожим место было целый дом. Половина мужская, половина женская. Мать там уборщицей была. Сперва верно в другом месте жили, а потом отец помер. Нас было трое, все маленькие. Мы с сестрой да братишка. Мы на женской половине жили. По одной стене стульчики в ряд с перегородками, а по другой стене окошко и звездкой замазано. Под окошком мы жили. Кровать стояла, шкафчик. На кровати ели и спали все четверо. Потом сестренка умерла, трое стали, а Вони не замечали, привыкли. Она помолчала, снова заговорила, ни на кого не глядя. Дамы заходили, девицы разные, все веселые, с гуляния, копейки нам давали. Иногда иголку с ниткой спросят или туфли починить. Однажды зашла большая барыня с двумя дочками. Девчонки моих лет, я так и уставилась на них». Белье с кружевами, шляпы соломенной на лентах по спине болтаются. Барыня все морщилась, все боялась, что грязно. Все девчонкам приговаривала. «Осторожно, осторожно! Ни к чему не прикасайтесь! Это же зараза, зараза!» Тоня выронила картошку, нагнулась за нею, да так и осталась. Лилька вдруг схлипнула. «Господи, Тонечка, мы ведь не знали!» Тоня резко подняла голову и продолжала хрипловатым и ровным голосом, будто и не слыхала Лилькиных слов. Когда братишка немного подрос, вы знаете его, Николай. Математик, он приезжал зимой. Еще хуже стало. Парень высокий, большой, неудобно, стали выгонять его. Весь день до ночи по улице бегает. Мы поедим, а ему миску вынесем. Он и жрет, как собака, на улице. А если холодно, на кровать уложим. Тряпьем прикроем. Мать прикрывает его с головой, чтобы не заметили. Да вдруг как заплачет. Лилька сопела носом, сдерживая слезы. Тоня сердито махнула на нее рукой и сказала спокойно. Потом тифом заболели. Мать умерла. Братишку в приют отдали. А в революцию приехал дядя и меня сюда привез. Мать Ивановская была до замужества. А дядю вы знаете. Мастером теперь. Пришел Евграфов, старый ткач, он и теперь у Соньки в этаже работает. Он с мамой вот с этих лет знаком был и пришел меня посмотреть. Мне уже девять лет было. Долго смотрел, по голове погладил и говорит «Похоже на мать, узнаю». Только Олюшка веселая была, пивунья, в перерыв бывало выбежит во двор и запоет, а пела «Все забудешь, заслушаешься». Даже хозяин останавливался слушать. Любимая песня ее была «Полянка-полянка». «После», — говорил Евграфов, — в опере бывал не раз, а такого голоса уже не слыхал. Тоня вдруг вскочила, уронив картошку с колен и бросилась из комнаты. Все молчали, избегая встречаться взглядами. Потом Клава побежала за Тоней. Тоня стояла в темном коридоре и плакала на взрыд. Клава обняла ее и тоже заплакала. Пятое. Солнечная Одесса вся золотилась в жарких весенних лучах. И снова как летом казалось, что в этом городе никто не работает. Столько всякого народа праздно шаталось по улицам, столько было людей, может быть, только что окончивших тяжелый труд но всеми своими движениями, всем своим обликом похожих на бездельных ротазеев, для которых только и существует на свете, что веселая Одесская улица, солнце, болтовня и синее море на горизонте. В этой толпе, также праздно и медленно двигаясь, также же глазея по сторонам и не спеша переговариваясь, шли два молодых человека. Один был мощен, широк, высок, Великолепный образец мужской красоты и силы. Другой был худощав, мал ростом, невзрачен. Не то подросток, не то юноша. И в то же время как первый, свободно распахнул куртку, подставляя солнцу румяную грудь в голубой полосатой майке. Второй зябко кутался в осеннее пальто. Это были два друга, известные всей Одессе и особенно всему судоремонтному заводу, «Лучший форвард заводской футбольной команды Геннадий Калюжный и лучший заводской изобретатель Сёма Альшулер. Оба токари, оба коренные одесситы, навсегда связанные между собой узами глубокой дружеской любви». Сёма сказал, подняв лохматые брови. «Они знают, что я могу и чего я не могу». После паузы ответил Геннадий. Я им говорил, если надо ворочить камни, позовут меня. А если надо ворочить мозгами, кто будет это делать, если не Сема Альшуллер, Они говорят, что ты слабый здоровьем, и завод тебя не отпускает. Они говорят, что ты слабый здоровьем, и завод тебя не отпускает. Они говорят, что ты будешь инженер и гордость завода. Поразмыслив заговорил Сема: А ты не гордость завода? Посмотрим. «Кто будет забивать киевлянам на встрече Киев-Одесса? Может быть, я? Или секретарь райкома?» Они долго шли молча. Футбольное поле уже манило их своим простором, стиснутым со всех сторон неспокойной и шумной толпой. И тогда Сёма сказал, «Я пойду и скажу им, что они дураки, а если им нужны только бендюжники вроде тебя, я скажу им» чтобы они убирались сами, пока их не прогнали другие. Когда Геннадий надумал ответ, мы уже не было. Он быстро шел назад, полы его пальто развивались на ходу. Геннадий постоял, поглядел ему вслед и пошел в раздевалку. Сегодня была первая весенняя игра. Игра рядовая, тренировочная, но, казалось, вся неугомонная и любопытная Одесса сбежалась болеть на трибуны стадиона. И когда две команды – голубая полосатая металлистов и черно-красная пищевиков – мерным шагом выбежали на поле, тысячная масса зрителей разом застыла, готовясь стонать и радоваться при первых же ударах по мячу. Толстый судья, уже много лет лишенный возможности лично участвовать в игре, но ощущавший острую дрожь, наслаждение – При одном виде упруго подскакивающего мяча толстый судья подтянул живот, строго оглядел публику и поднес свисток к губам торжественным и плавным движением, каким гарниз на параде поднимает фанфару. Мяч взлетел высоко вверх, повертелся, словно поддерживаемый тысячами жадных взглядов, и, потеряв силу, полетел вниз. Прямо в середину трепещущего клубка игроков. Клубок закружился, как одно пестрое, черно-красное-голубое тело. И вдруг мяч выскочил на свободу, ведомой опытной ногой. Но тотчас же другая опытная нога перехватила его. Мяч полетел в сторону. Его снова поймали. Игра началась. А в Одесском обкоме Комсомола перед отборочной комиссией по мобилизации на Дальний Восток Сема Альтшулер произносил речь, гордо скрестив на груди сухие нервные руки: «Я вас спрашиваю, вы себе отдаете отчет, что вы делаете и что надо делать? Может быть, вы никогда не изучали исторического материализма и ничего не слыхали о роли личности в истории?» «Или вы знаете, что был Наполеон, и для вас все не Наполеоны мелочь и барахло?» «Это ты, Наполеон?» – сказал председатель комиссии. «Будем знакомы». Но Сема только отмахнулся. «А если я вам скажу, что Наполеон был маленького роста, и Суворов был маленького роста, и все таки их имена знает всякий школьник, а кто знает ваши имена?» Сейчас не царское время, чтобы зашибать маленьких людей. И если я не уродился здоровьем, что же, прикажете вешаться или сидеть дома, пока не подрасту? Если для вас люди это такие лобы, как мой лучший друг Калюжный, так возьмите у меня комсомольский билет. И не будем говорить о гордости завода. А если я человек и комсомолец, пишите мне путевку и забудем про мой рост. И если я решил строить социализм на Дальнем Востоке, и я хочу посмотреть, кто может меня удержать. Председатель комиссии сказал растерянно: "Не будем говорить про твой рост. Но разве социализм только на востоке? Разве здесь, на заводе, ты не строишь социализм тоже?" Сёма взмахнул руками и презрительно рассмеялся. Когда здесь будут нужны люди больше, чем на Дальнем Востоке, я приеду обратно. И Генка приедет тоже. Но если сейчас комсомольцев зовут на Дальний Восток, какое право вы имеете не пускать меня? И как же вы можете думать, что Калюжный поедет, а я останусь, когда во всей Одессе знает, что еще не бывало дня, чтобы мы не встречались? И когда команда ездила в Николаев, я взял отпуск и поехал с ними в Николаев. Комиссия не нашла возражений. И Сёма скомандовал, так как победа осталась за ним. «Давайте мне анкету, пишите путевку и не надо задерживать, потому что игра уже началась, и я не понимаю, почему вы сами не бежите на стадион, или физкультура не дело комсомола». На стадионе голубые полосатые вели напористое нападение на ворота черно красных центре общего внимания были Генка Калюжный и Борис Хаймович. Никому не удавалось провести мяч мимо их ловких и быстрых ног. Мяч прыгал и метался от одного к другому. Вот он взлетел вверх. Вот его принял головой Борис Хаймович и неожиданно передал Крайнему Левому Голубому. Крайний Левый стремительным ударом послал его по лабиринту ног прямо в ноги Генке Калюжному. И мяч... «В воротах черно-красных». Черно-красный защитник растерянно жмурится, вздыхает и оглядывается на трибуны, а на трибунах стоит визг, рев и стон, и только опытное ухо различит отдельные выкрики приветствий победителям и насмешек над побежденными. Но игра продолжается. Черно-красные рвутся в бой, стремясь отыграться во что бы то ни стало, Под их неудержимым натиском игра перекинулась к воротам голубых. И голубым никак не удается увести мяч со своей половины. На трибунах все повскакивали с мест. Толстый судья приседает на корточке, забыв про свой живот. Генка-Калюжный ринулся навстречу черно-красному форварду. Ловким боковым ударом выбивает у него мяч. На короткой посовке передает Борису, и мяч взвился вверх. Закружился и сильным ударом головы отброшен наполовину противника. Генка летит за ним, как птица. За ним летят и голубые, и черно-красные. Генка завладел мечом. Он обманывает и обходит противников. С трибун несется одобрение. И вдруг из этого воя вырывается пронзительный и хорошо знакомый голос. «Генчик, на тебя бегут сзади!» Это Сёма. Он протискался к самому барьеру, вцепился в него напряженными пальцами и следит, следит, следит за полетом мяча и неуловимо быстрой и ловкой фигурой друга. Черно-красный подбегает к нему сзади. Надо кричать, предупредить, спасти. Но Генка уже ударил по воротам, мяч отбит. Борис принимает его и снова без прицела шпарит ворота. Мяч снова отбит в ноги черно-красным. Спотевший защитник вытирает лоб, но Генка молниеносно налетает на мяч и сходу в третий раз отправляет мяч в ворота. «Генчик! Генчик! Генчик!» Орет Сёма вне себя от счастья и хлопает в ладоши. Пальто прыгает на его тощей фигурке. В глазах блестят слезы. На него никто не обращает внимания. Вокруг тоже хлопают, кричат, неистовствуют. Свисток судьи, возвещающий перерыв, тонет в этом неистовом шуме. И вдруг с трибуны на поле спрыгивает одна фигура, потом другая, третья, десятая, сотая. Поле заполняется, и никакая сила не может сейчас прекратить этот стихийный напор восторга. Около Генки-Калюжного, окруженного толпой болельщиков, появляется секретарь комсомольского райкома. Секретарь тоже бледен от возбуждения, он жмет Генки руку и говорит, тщетно стараясь придать своему лицу и голосу выражение спокойного и уверенного превосходства. «А «Вот что, Калюжный, мы не должны были тебя отпускать. Пиши заявление по семейным обстоятельствам, райком пересмотрит решение». Судья отчаянно свистит. Сторожа загоняет публику обратно на трибуны. Футболисты расходятся по местам. Игра возобновляется в том же стремительном темпе. Секретарь райкома задыхается от волнения и вместе с другими кричит, забыв о спокойном превосходстве руководителя. «Сам, Калюжный, сам!» В трех шагах от него, вцепившись в барьер напряженными пальцами, истошно кричит Сема. «Генчик, держи! Генчик, сам!» Над шумной Одессой, над тихим морем, медленно опускается солнце. Толстый судья шел домой в плотном кругу болельщиков. Он отдувался, с трудом сбираясь по ступеням, и говорил внимательным слушателям. «А что такое сила без ума? У Калюжного умные ноги!» А колюжные и Сема шли вдвоем, избегая толпы. Сперва они молчали, переживая радость победы. Потом Сема сообщил. «Дело сделано. Они попросили прощения, путевка в кармане. И ты не поедешь один, с тобой поеду я». Генка обернулся, сверху вниз посмотрел на приятеля, но спросил только. «Окончательно?» «Ну да, подписано и припечатано», — радостно подтвердил Сёма. Колюжный промолчал. «А что хотел тебя секретарь райкома?» – спросил Сёма. Генка пожал плечами. «А я знаю, так, дружеское рукопожатие и пожелание успеха». И они пошли дальше, к дому Сёмы Альтшуллера. Сёма открыл дверь своим ключом, но тотчас по квартире зазвенели звонки, сигнализация от воров, придуманная Сёмой. Из кухни выскочила испуганная мать, Она все еще не привыкла к зловещему трезвону. — Мама, — сказал Сема, — собери мне вещи. Послезавтра мы уезжаем на Дальний Восток. Друзья прошли в комнату, опутанную проводами, загроможденную радиоприемниками, моделями и металлическим хламом. Сёма распахнул окно, нажал кнопку, и перед окном завертелся пропеллер, разгоняя застоявшийся комнатный воздух. «Мама!» — позвал Сёма. «Слушай меня внимательно. Этот приемник я подарю тебе, чтобы ты слушала и развивалась. Только ты должна завести календарь и заряжать батареи каждые шесть недель. А тот приемник я дарю матери Генке, пусть она развивается тоже. Все эти штуки, которые вам мешали, я заколочу в ящик и спрячу в кладовую. Но если оттуда пропадет хоть один винтик, мама...» Ты отвечаешь своей головой. Мать плакала. Из кухни донесся разбойничий посвист. «Мама, перестань плакать. Ты же слышишь, закипел чайник», — сказал Сёма и ласково подтолкнул ее к двери. Здесь, среди сотни вещей, придуманных и любовно сделанных собственными руками, Сёма и сам расчувствовался. Шестое. У прилавка толпились покупатели. Катя Ставрова небрежно кидала на весы сморщенные скользкие огурцы, передавала намокший пакет покупателю и снова хватала из бочки огурцы, чтобы отвесить в сотый раз все те же полкило. Огурцы мелькали без конца, и так весь день с утра до вечера, но прямо зелена в глазах. Она даже не разглядела в очередном покупателе знакомого. Ему пришлось шлепнуть ее по руке. «Фу ты, Петька!» — воскликнула она и тыльной стороной ладони откинула солба волосы. «Откуда ты свалился?» «Запасаюсь на дорогу», — сказал Петька. «Завтра уезжаю в Магнитогорск». «Да что ты! Вот здорово!» «Факт здорово! Завод знаешь, какой будет? Мировой гигант, и даже еще больше!» «И еще значительно больше!» Ты же по специальности. Ну да, а строить будет дядя? Черт знает что, везет же людям. А ты слыхала, что Володька едет по монтажу на Днепрогэс? Володька? Это шляпа, он же из Москвы в Мытище, и то ленился. Вот тебе и ленился. А ты в Мытище ездила, а простроя или Магнитогорска тебе как своих ушей. Иди к черту. Да ты сердишься, Катюша. Сказала, иди к черту и катись, не мешай работать, только душу растравил. Петька ушел. И снова огурцы, огурцы, огурцы, весы, покупатели, рассол, разъедающий пальцы. Потом откатить бочку, вытереть прилавок, сдать чеки. Наконец-то. В комсомольском комитете Ирина. И газеты, от которых ежедневно разрывается сердце. Пятилетка в четыре года. «Нефтянники в два с половиной. Рекорд бетонщиков СТЗ. Лучшие ударники Молохов и Анисимова. Портрет Анисимовой». «Вот кто счастливая, наверное, так это Анисимова. Еще бы!» «Чего вздыхаешь?» — спросила Ирина. «На тебе повеску на слет ударников прилавка. Завтра восемь». У Кати задрожали губы. «Ты чего?» Катя опустила голову на стол. Ирина услыхала всхлипывание. Да ты что, Катюша, что случилось? Ну да, случилось. Держи карман шире, ничего не случилось и не может случиться. Живешь как в банке, так и жизни не увидишь. Все едут, строят, люди бетончиками, монтажниками, а тут с огурцами. Ирина сначала не могла понять. поняв рассердилась. «Ставрова! Не устраивай демонстраций! Нечего распускать нюни! А еще комсомолка!» Потом Ирина провожала ее домой и выговаривала ей как маленькой, хотя они были однолетки. Катя ежилась в осеннем пальтишке. После слез ей стала зябка, и она больше не могла. «Я больше не могу, понимаешь, Ирина? Не могу!» «Не будь дурочкой!» «Если все поедут строить, кто же будет обслуживать? Продавец — это почетная профессия, и надо понимать и любить свою работу. А если ты комсомолка...» «Почему же именно я должна обслуживать? Володька, и тот уехал на Днепрогэс, а ты даже в мытищи. «Не реви, тоже строитель, глаза на мокром месте!» Дома муж с привычной ловкостью резал колбасу. «У них выдавали сегодня на индустрию А по 500 граммов». «Что же ты огурчиков не принесла?» – спросил он весело, отправляя в рот колбасную горбушку с розовой лоснящейся кожицей. И тут Катя не выдержала. Она вдруг возненавидела мужа. Она закричала «Вор! Приказчик! Кооперативная крыса!» И кричала на него весь вечер, и даже не попробовала колбасу, хотя была очень голодна. Утром она побежала в ЦК ВЛКСМ и попросилась в мобилизацию на Дальний Восток. У них мобилизовали двух продавцов, и на авиаприборе мобилизовали знакомого парня. Чем же она хуже? Она докажет. Из ЦК ее отправили в МК, из МК в райком, из райкома к Ирине. — Романтики хочешь? — с упреком сказала Ирина. — Да, — ответила Катя с такими сияющими глазами, что Ирина не смогла осудить ее. А Ирина снова проделала весь путь, только уже снизу вверх. И в ЦК долго спорила и накричала на комиссию, потому что была щуплая на вид, и ее не хотели брать. Она совала им под нос руку. — Что, скажете, плохие бицепсы? Что, не гожусь? Все засмеялись и дали ей путевку. Она не призналась мужу, что едет добровольно. Он возмущался, как это можно отрывать жен от мужей, ходил грустный, и у него пропал аппетит. Кате стало жалко его. Она была нежна с ним все последние дни и на вокзале не могла оторваться от прощального поцелуя. На вагоне ей стало так весело, как будто с плеч свалилась страшная тяжесть. Она запела авиамарш И весь первый вечер смеялась и пела, и веселила всех. Так что к ночи ее единогласно выбрали за затейником. Она спала, как в детстве, без снов. А утром проснулась как-то сразу, со свежей головой, и почувствовала себя очень счастливой. Ей хотелось двигаться, и она тут же придумала организовать в вагоне ежедневную утреннюю зарядку, чтобы ребята не закисли за две недели пути. Она растолкала старосту вагона Костю Перепечка. Он сперва удивился, а потом помог ей. Они выстроили всех ребят в проходе, и Катя командовала, стоя на скамейке. Вагон покачивала и потряхивала. Ребята падали и сталкивались друг с другом. Но всем понравилось. А Катя командовала, подражая голосу радиодиктора, и чувствовала себя снова пионеркой в лагере, и даже ощущала солнце, на обновленном и свежем лице. Седьмое. Недостроенный дом был мрачен и безлюден в этот ранний сумеречный час. Пустые леса казались излишне просторными. Шаги звучали гулко и неуверенно. Валька Бессонов прошел по лесам до своего участка стены и сверху посмотрел на город. Город простирался перед ним спокойный, величавый и еще не проснувшийся после ночи. Все сизой таяли статуи на крыше дворца. Невские воды отливали сталью. Строгий шпиль Петропавловской крепости, как нож, разрезал пополам розовеющее на востоке небо. Утреннее движение на улицах только начиналось, легковых машин еще не было, зато на полном ходу проносились неутомимые грузовики. Город был такой же, как всегда. Как будто ничего не изменилось. Валька отвернулся от него и осмотрел стену, даже рукой потрогал. И отвернулся тоже, потому что ничто уже больше не радовало. Вчерашний разговор в райкоме вспомнился ему во всех обидных подробностях. И ведь шел-то он в райком весело, охотно, заранее гордясь собой, потому что до вчерашнего дня его вызывали только на почетные совещания или для примирования, или по делам легкой кавалерии, и всегда встречали как героя. А на этот раз все вышло по-иному. Вызвали к секретарю комсомола, Секретарь расспросил немного, женат ли, где родители, сколько лет, да и брякнул без подготовки. «Собирайся, приятель, поедешь на Дальний Восток, комсомол тебя мобилизует». В этом еще не было обиды, Валька даже обрадовался и спросил многозначительно. «Японцы?» «Нет», — сказал секретарь с улыбкой, в которой Вальке почудилась насмешка. «Не в армию, а работать». «То есть, как это — работать?» — не понял Валька. «Да так, как работаешь. Строить, штукатурить. Комсомольская мобилизация. Понятно?» Валька даже побагровел от злости. «Что же, вы других не нашли? А тебя почему же нельзя?» «Меня, лучшего ударника, лучшего бригадира стройки. Ну да, тебя, лучшего ударника». И снова в голосе секретаря почудилась насмешка. «Там плохие не нужны!» «Спасибо за ласку!» — крикнул Валька и стукнул кулаком. «Работал, работал, а теперь к черту на рога! Три года без прогулов, опозданий, план как из пушки, не меньше 150%, качество, сами знаете! Поищите такое у лучших штукатуров! И такая благодарность! Спаси, бочки! «Поезжайте сами!» И тут произошло то самое, что не давало спать ему всю ночь и выгнало из дома чуть свет и привело сюда, на знакомые пустые леса. Секретарь райкома обошел стол, остановился перед Валькой и сказал презрительно, «Ты ударник и герой, а душа в тебе не комсомольская, а липовая. Понятно?» Так рассуждают только шкурники и трусы. Иди домой, подумай на свободе, а потом придешь. Понятно? Конечно, разговор только начался. Надо было объяснить, возразить, исправить. Теперь Валька понимал это. Но тогда он отбросил стол, хлопнул дверью, потом второй, потом третий, пока не выскочил на улицу. Липовая душа? Да сам он липовый. Где это видано, чтобы лучшего ударника в начале строительного сезона и вдруг снимали со стройки? Понятно, понятно? Нет, держи карман шире. Валентин Бессонов не позволит обвести себя как дурака. Еще посмотрим, кто кого научит. В обком пойду, в обком партии, а не сдамся. Эти слова он повторял всю ночь. И теперь... На пустых лесах, у голой стены, они звучали гулко и решительно, но слова не спасли. От себя самого словами не закроешься, а внутри мутило, тоска грызла. В стройной счастливой жизни вдруг что-то безнадежно испортилось. Конечно, можно работать, можно еще повоевать за славу лучшего штукатура. Можно поставить небывалый на страх врагам рекорд выполнения плана. Но в это утро и работа не спорилась. Валька озадачил свою бригаду свирепым видом и злыми окриками, но руки подвели его. Они работали без обычной ловкости, и штукатурка ложилась грубо, шероховато, непослушно, и раздражал холодный ветер, и злость брала, когда с высоты шестого этажа оглядывал надоедливую улицу, трамвайных весунов и бестолковых пешеходов, мешающих друг другу. Около девяти часов Валька Бесогонов заметил на лесах незнакомого человека. Человек хозяйственно и придирчиво осматривал работы, и только настороженная поступь выдавала постороннего. Из Треста кто-нибудь? Но из Треста никогда не приезжали так рано а если и приедет начальство, сразу вызывает прораба и уже с прорабом обходит стройку. Человек был не молодой, плотный, невысокий, то журка военного покроя, расстегнутая у ворота, обнажала крепкую короткую шею. Глаза смотрят зорко с веселым прищуром, энергичные линии рта подчеркнуты озабоченностью. Он наткнулся на двух подсобников, сидевших без дела, О чем-то спросил их, и глаза потеряли веселый прищур, стали жесткими. А по лесам, спотыкаясь, уже бежал взволнованный прораб. Валька продолжал работать, искосой с интересом наблюдая за пришельцем. Но работалось уже по-другому. Вернулась обычная ловкость, ощущение которой неизменно доставляло ему наслаждение. Вальке хотелось, чтобы ловкость его движений была замечена. Он не знал, кто этот человек, но он видел, что два лодыря с схватились за тачки, что все вокруг оглядываются и здороваются с особой приветливостью, и человек в тужурке весело отвечает на поклоны, то и дело останавливаясь, расспрашивая, пробуя пальцем штукатурку, кто же это? В его лице было что-то, безусловно, знакомое, но Валька не мог припомнить, где он видел этот смешливый прищур, твердый рот и короткую крепкую шею, которая так ладно соединяла энергичную голову с коренастой и сильной фигурой. «А вот Бессонов, наш лучший бригадир», — сказал прораб за спиной Вальки. Валька оглянулся и неуверенно поклонился. Незнакомый человек улыбнулся. И в ту же секунду Валька узнал его, узнал по неудержимо искренней открытой простой улыбке, которая светло отличила бы это лицо среди сотни похожих лиц. Улыбка была индивидуальна, так улыбался только он один. «Здравствуйте!» — восторженно крикнул Валька и запнулся. От растерянности и восторга он забыл имя и отчество, известное всей стране. «Как работаете, товарищ Бессонов? Какие у вас неполадки?» Голос Валька слышал впервые, но сейчас как будто узнал его. По мужественному и теплому облику этого человека угадывался мужественный и теплый голос. 175% семьдесят пять процентов плана!» – отрапортовал Валька краснеет удовольствие, но тут же вспомнил и пожаловался. «А неполадок много?» Седьмой штукатурили, а за ним пошли наличники менять. Наколупали, пришлось сызнова заделывать. Разве это работа? Прораб оправдывался. Валька продолжал работать. Теперь его руки достигли полной виртуозности под наблюдающим и оценивающим взглядом. Они оба любили ладную умелую работу, оба понимали в ней толк. Валька чувствовал нити понимания и увлечения, связавший их, и сердце восторженно колотилось в его груди, и в голове поднялся счастливый туман. Но так и не удавалось вспомнить известные всей стране имя и отчество. А когда он пошел дальше, неохотно оторвавшись от ритма Валькиной работы, сразу все вспомнилось, и Валька крикнул по первому побуждению, даже не зная еще зачем – «Сергей Миронович!» Киров вернулся. Он смотрел весело и выжидательно. Он снова понимающе улыбнулся. В этой улыбке Валька ощутил любовное внимание к нему, к людям, к самой жизни. Жизнь для этого замечательного человека была не трудной повседневностью, а широким счастливым движением, где даже препятствия радуют возможностью их преодоления где все продумано, пронизано бодрой уверенностью, согрето жаром большого сердца. Валька подсознательно воспринял его мудрую, могучую жизнерадостность и сказал с неожиданно счастливой интонацией. «А меня комсомол мобилизует, Сергей Миронович, на Дальний Восток». Киров дотронулся рукой до плеча Вальки. «Молодцом, смотри, не подкачай там». «Не урони, ленинградский авторитет!» И спросил дружески, «Едешь с охотой?» Валька сам не понимал потом, что с ним случилось в эти минуты, знал только, что случилось большое и хорошее. Он крикнул восторженно, глядя прямо в открытые, дружелюбно внимательные глаза. «С охотой, Сергей Миронович! Не беспокойтесь, не подкачаю!» Киров постоял минуту, сказал тепло. но ну желаю успеха». И пошел дальше, осторожно, но твердо ступая по лесам. Весь день Валька пел за работой, ощущая в руках виртуозную ловкость лучшего в мире штукатура. Приятно оббивал его весенний ветер, легко и ровно ложилась послушная штукатурка. И с высоты шестого этажа прекрасным казался город. Валька долго ждал, не пройдет ли Киров обратно. Он думал, что скажет ему: до свидания, Сергей Миронович. А может быть, еще я вам напишу оттуда, Сергей Миронович. А чего же нет? Киров не вернулся. Но Валька знал теперь, что напишет. Они оба любили хорошую работу. Здесь, на Дальнем Востоке, везде. Ого! Киров знает о мобилизации, значит, дело важное, серьезное. И чтобы секретарю райкома сказать сразу «Тебе поручают ответственное дело, нужны самые лучшие штукатуры страны». После работы он побежал в райком, ворвался в кабинет секретарю и сказал требовательно «Пиши бумагу, еду». Секретарь смотрел удивленно, не узнавая. «Ах, это ты!» Вспомнил он, наконец, и усмехнулся. «Надумал?» Вальков вспыхнул. «Не надумал, а мне Киров посоветовал. Понятно?» Закричал он на оторопевшего секретаря. «Сергей Миронович Киров мне посоветовал лично и дал поручение поддержать ленинградский авторитет на Дальнем Востоке. Понятно?» Восьмое. Только что прошел первый весенний дождь. На бульварах блестели влажные пахучие стволы деревьев, с набухающих почек скатывались крупные блестящие капли. Дворники метлами сгоняли воду с тротуаров. А на вокзале грязь была растоптана сотнями людей, и черная жижа хлюпала под ногами. По этой хлюпкой грязи, расталкивая толпу, металась девушка. Она запыхалась, капельки пота проступали над розовым ртом. Рыжеватая прядь волос, откинутая ветром, забавно торчала над маленьким ухом. На перроне было шумно. Музыканты на разные лады настраивали инструменты. Кто-то по списку выкликал фамилии, взобравшись на вещевую корзину. Здоровые, крепкие, шумливые парни откликались на все голоса. Одни серьезно и старательно, другие шутливо. «Здесь! Здесь! Здесь!» Неслось со всех сторон. Девушка остановилась, сжимая в руке обернутый в бумагу цветок. На ее розовых ногтях, как слезы, холодно блестел прозрачный лак. «Ах, не для меня ли этот цветочек?» Она метнулась прочь. Ее оскорбляли веселые лица парней. Откуда-то сбоку из густой толпы донесся обрывок речи, говорил опытный ораторский голос. «Комсомольское мужество превратит Дальний Восток в богатый и цветущий сад. И в книге социалистических побед ваши имена, имена славных ростовских комсомольцев...» Андрея Круглова нигде не было видно. Она оглядывалась, готовая заплакать и машинально обрывала бумагу узкими ломкими пальцами. Совсем рядом прозвучал нарочито громкий голос. «Это кого провожает такая хорошенькая?» Она снова метнулась прочь и увидела прямо перед собой Андрея Круглова, его напряженные глаза и его побледневшие губы. «Дина! Наконец-то!» Перед ними расступились без слов, смотрели вслед. Какая красивая пара! Они шли рядом, никого не замечая. Они с ужасом ждали конца. Неделя. Одна скупая неделя. И если бы неделю назад он не пришел в контору за справкой, они так и не узнали бы друг друга. И вся неделя прошла под давлением гнетущего страха, что вот еще пять дней, еще четыре, три, еще два дня, один день, и все оборвется. Я буду телеграфировать с дороги, как только устроюсь, пошлю молнию. Я буду так ждать тебя. Кажется, был сигнал, все хлынули к вагонам. Оглушительно рявкнул оркестр. Медные тарелки нестерпимо лязгали. Дина вспомнила про цветок. Сказала, это сирень, еще парниковая. Он не успел поблагодарить. Из окон вагона кричали. «Андрюша! Андрей!» «Круглов!» Налетел сзади секретарь горкома Шадрин. «Что за беспорядок? Для кого сигнал?» Он осекся, взглянув на побелевшее лицо Дины, и так же внезапно исчез. Они неумело поцеловались у всех на виду. Кто-то в окне громко чмокнул. Андрей пошел к вагону, спотыкаясь. Дина говорила торопливо. «Пришли фотографии. Напиши про город, про квартиру, про все». «Обязательно фотографии!» Он бессмысленно повторял. «Я буду телеграфировать с дороги!» Из вагонов кричали «Ура!». Шадрин выкрикивал лозунги, размахивая кепкой. Поезд дернулся и пошел. Дина бежала вдоль перона, крепко стиснув пальцами разодранную оберточную бумагу. Андрей высовывался из окна, пока заворот рельсов не оборвал прощание вагоне уже пели. Джим под шки английской шхуной плавал двенадцать лет. Пахло сирень. Тимка гребень подошел, мягко обнял Андрея и разжал его пальцы. Пахучая ветка, по-тепличному безжизненная, склонилась на край стакана. Андрей отвернулся, растроганный вниманием товарища. А Тимка заговорил, будто ничего не замечая. «Андрюшка!» «Пойдем к ребятам!» Унывают некоторые. «Надо подбодрить!» И они пошли подбадривать. Девятое. Комсомольский эшелон шел на восток. Сперва были только отдельные вагоны. Ленинградские, ростовские, киевские, московские, харьковские. Потом из разных поездов и вагонов молодежь собрали в один эшелон. Появились начальник эшелона, старосты вагонов, затейники, редакторы стенных газет. Все ждали Урала. Думали увидеть высокие горные хребты в снегу, как на картинках. Но с поезда горы показались невысокими и малоинтересными. Зато всем понравилась мысль, что сегодня перевалили рубеж между Европой и Азией. «Ого, мы в другой части света!» Кричали по вагонам. У окон всегда торчали любопытные. Каждую станцию внимательно рассматривали, записывали названия. Проводников замучили расспросами. Где едем? Что за степь? Что за гора? Какие здесь заводы? Что за речку переехали? Много говорили о Дальнем Востоке. Таежная сторона. Опасная граница. Край приамурских партизан и героической ОК-2. Больше никто ничего не знал. Но ехали все с большой уверенностью, как едут в гости к друзьям. Однако оставленная дома еще наполняла мысли, особенно вечерами, в полумраке плохо освещенных вагонов и ночью, когда не спалось. То и дело слышались невзначай оброненные слова. А ребята сегодня, наверное, в кино пошли. Интересно, сдал ли Петька зачет? Кого теперь форвардом поставят? Глядите, снег, а у нас уже тепло, весна. Встречные поезда увозили сотни открыток и писем. В Ленинград, в Одессу, в Запорожье, в Москву, в Петрозаводск, в Баку, в Минск, в города, деревни, станицы, поселки. Андрей Круглов на каждой станции бегал к окошечку телеграфа и торопливой рукой записывал на бланке слова, адресованные... Ростов до востребования Дине Ярцевой. Держались в эшелоне группами, по городам, по месту мобилизации. В каждой группе были свои законы, свои привычки, свои развлечения. Но уже завязывались новые знакомства, новые скороспелые дорожные дружбы, происходили неожиданные встречи. Так встретились Коля Плат из Ленинграда и черноморский водолаз Епифанов. Они лежали на смежных полках, наверху, разделенные перегородкой. Было жарко, оба намяли бока и не могли уснуть. Перестилая постель поудобнее, Епифанов заглянул через перегородку. И оба одновременно воскликнули. «Колька! Алеша!» они познакомились несколько лет назад в Балаклаве. Епифанов учился в водолазной школе, а Коля Плат приехал в дом отдыха. Они встретились в море, далеко от берега, два пловца, влюбленных в воду. Потом много раз плавали вместе, ходили вечерами по набережной, разговаривали с той искренностью и доверием, что возникает между случайными знакомыми, которым вскоре предстоит расстаться навсегда. И вот теперь они соединились надолго. Но как дела, браток? Коля Плат был человек замкнутый и мнительный. Ребята в эшелоне сторонились его, считая гордецом, но перед Епифановым он не мог замыкаться. Это была неожиданная удача, поддержка, радость. Он рассказал Епифанову все – про Лиденьку, про старуху, про свои сомнения и страхи. Не забудет ли его Лиденька, не выдадут ли ее замуж все эти парни около нее. Епифанов слушал, положив подбородок на разделявшую их перегородку. «Гробовое дело», — заключил он с участием. «Только ты, браток, не кисни, все наладится. Утрясемся там, напишешь ей, приедет. Комсомолка должна понимать, старуха тоже ведь не бог весь сколько проживет». «Я ей смерти не желаю», — с дрожью в голосе сказал Коля. «Но она из упрямства еще пять лет проскрипит, вот увидишь!» «Гробовое дело!» — подтвердил Епифанов. И Коле Плату стало легче. Катя Ставрова скоро сделалась связующим звеном между всеми группами. Ей хотелось, чтобы ребята не скучали, не ссорились, не вспоминали об оставленных друзьях, подругах, семьях. Она затевала игры, оркестры, чтения — И зорко следила, чтобы никто не разлагался, преследовала водку и карты. На станции Тюмень группа ленинградцев бегала в буфет пить водку, а один из них пытался потом залезть в вагон москвичей. Едва тронулся поезд, Катя предложила взять ленинградцев на буксир и отправилась делегатам. Ленинградцы оказались славными ребятами, Катю встретили приветливо и даже изысканно. Но когда она рассказала о цели своего посещения, поднялся крик. «Что? На буксир? Ленинградцев на буксир? Девочка, возьми на буксир свою маму!» Катя хотела рассердиться, но ленинградцы угостили ее мармеладом, который показался ей вкуснее московского, хотя был куплен в Москве на вокзале и было решено заключить договор на соревнование. Пока писали договор, Катя поглядывала вверх. На верхней полке из-за подмятой подушки торчали светлые вихры волос и туго обтянутая рубахой плечо. Досвешивалась с полки откинутая рука, покачиваясь вместе с вагоном. Взгляд Кати задержался на руке. Катя любила и понимала человеческие руки – Вот у мужа очень ловкие и аккуратные руки. Они искусно режут хлеб, колбасу, сало. Легкий жирок приглушает линии костей. Катя ненавидела их за жирок, за ловкость. Ей всегда чудилось, что они обманывают, обвешивают покупателей. А у Ирины большие смелые руки с четкими выпуклостями, с широкими и сильными ногтями. Таким рукам можно доверять. А сколько рук мелькало ежедневно у прилавка! Катя различала руки честные и руки цепкие, жадные, и руки ленивые, холеные, и вороватые, и трусливые, и руки трудовые, усталые, которым хотелось выдать побольше и получше. Рука парня, спавшего наверху, была хорошей честной рукой, большая, костистая, с гибкими пальцами и обломанными ногтями. Рука беспомощно болталась вместе с вагоном, но в ней угадывалась сила. «А как насчет водки?» – спросила Катя, когда договор заканчивали. Парень наверху подтянул руку, перевернулся и свесил вниз заспанное с отпечатком подушки на щеке обветренно-розовое лицо. «Разрешите представиться. Валентин Бессонов», – сказал он чуть хриплым спросуна голосом. «Это вам нужна водка?» Катя расхохоталась безудержно. Ленинградцы смущенно улыбались. «Дайте в долг, полбутылочки», — сказала Катя, но Валька почуяла подвох. «Ишь ты, какая хитрая! В чужой вагон за водкой пришла. А в стенгазету не хотите?» Но Катя уже признала в нем того самого парня, который в Тюмени пытался залезть в вагон москвичей. Она не выдала его и с улыбкой рассказала о буксире и договоре. — А мы думали москвичей на буксире тянуть, — сказал Бессонов заносчиво. — Я это видела сегодня утром, — тотчас же дерзко ответила Катя. Бессонов покраснел и молча улегся, но сверху посматривал на Катю с доброжелательным любопытством. Уходя, Катя оглянулась. Парень смотрел ей вслед. Она показала ему язык и со смехом выбежала из вагона. Андрей Круглов, приютившись за столиком у окна, писал письмо. Четыре исписанных листка лежали рядом. «Все пишешь?» – спросила Катя с удивлением. Она не понимала, что можно писать в таких длинных письмах. «А разве тебе некому писать?» – неохотно отрываясь от письма, ответил Круглов. В его больших глазах еще блестели нежность и волнение. Катя дернула головой и пошла дальше. Она мельком вспомнила мужа, но тотчас отогнала воспоминания. Нет, жизнь должна быть совсем новой, с новыми людьми, с новыми чувствами. Десятое. Комсомольский эшелон пересекал Сибирь. Весна чувствовалась и здесь, но весна самая ранняя, начальная, когда первые жаркие лучи солнца еще только тронули зимний покров. Кое-где земля обнажилась, и белый пар колебался в воздухе. В лесах еще виднелись твердые спекшиеся сугробы. Байкала ждали всю ночь. Наиболее догадливые задолго заняли места у окон. Возле самого полотна неслись им навстречу Синие холодные воды Ангары. Мощная река не боялась морозов, они были не в силах сковать ее. Ждали священного камня. Знатоки рассказывали, что в истоке Ангары есть большая скала, выдающаяся над водой. Если бы скала упала, воды Байкала, ринувшиеся в русло Ангары, затопили бы все окрестности, включая Иркутск. Камень рисовался воображению внушительным и суровым, как страж. Но многие даже не разглядели его. Страж спрятался под воду. А потом начался Байкал. Огромное ледяное поле простиралось за пределы видимости. Синие трещины бороздили тяжелый лед по всем направлениям. Говорили, что когда лед трескается, над озером стоит гул, напоминающий канонаду. Поезд скользил вдоль извилистого берега, осторожно ныряя в бесконечные тоннели. Ребята начали считать тоннели, но скоро сбились. Говорили, что их сорок, некоторые уверяли, что больше. Над самым полотном нависали скалистые обрывы, изредка расступаясь и мимолетно открывая глазу чудесные ложбины с горными ручьями, с полускрытыми густой хвоей домишками рыбаков. На станции Слюдянка бросились покупать омулей. Рыба как рыба, но даже самым избалованным рыбой, волжским и прикаспийским комсомольцам, омули показались исключительно вкусными. Во всем эшелоне шли разговоры о Сибири, о Байкале, о том, что ждет впереди. Какие такие сопки? Почему сопки, а не горы? Почему тайга, а не лес? Правда ли, что Амур – три километра в ширину, значит, с берега на берег почти не видно? Коля Плат спустился с полки и неожиданно для всех стал рассказывать о Дальнем Востоке. У него были с собой книжки и статьи. Он изучал их всю дорогу, не желая приехать на новое место невооруженным. Все жители вагона собрались вокруг Коли Плата. Известие перекинулось в другие вагоны – У ленинградцев свой профессор по Дальнему Востоку. А тут у Клавы Мельниковой объявилась книжка Арсеньева «Дерсу-Узала». Книжка была о тайге, о следопыте охотники, о буреломах, о тиграх, о звериных тропах. Книжка пошла по рукам, организовалась запись на очередь, читать полагалось не больше четырех часов. «Читайте быстрее», — говорили очередному читателю заберись наверх и шпарь до последней точки». Но в книгах не было основного, сегодняшнего Дальнего Востока. А Дальний Восток ощущался все сильнее. Их перегоняли скорые товарные составы, нагруженные автомобилями, тракторами и другими машинами в брезентовых чехлах. Составы шли курьерской скоростью, их вели мощные паровозы и отличные машинисты, их пропускали на станциях в первую очередь, беспрекословно освобождая пути. Комсомольский эшелон тоже перегонял другие поезда, до отказа заполненные народом. Успевали на станциях перекинуться словечком. «Куда? На Дальний Восток, а вы? Туда же! Вы кто? Комсомольцы, а вы? А мы вербованные!» Дни проходили за днями. Уже десять дней шел комсомольский эшелон на восток. Казалось, конца не будет путешествию. Все-таки же поля, горы, леса, реки мелькали за окнами. «Знали, что страна большая», — говорили ребята, «но все-таки не представляли себе, что такая большая». Особые любители путешествий собирались, кончив дело на востоке, на обратном пути осесть где-нибудь на станции с названием «Тайга» или «Ерофей Павлович» или «Яя», поскитаться, поглядеть места. Сергей Галицын скучал, неохотно участвуя в общей дорожной жизни. Он впервые ехал в поезде пассажиром, и все его раздражало. Не нравились паровозы, не нравилась работа движенцев на чужих дорогах, не нравились